Четырнадцать часов пятьдесят семь минут. Четкое ощущение. Ногинск. Москва близко. Я ее чувствую. Какой Ногинск? Ногинск вообще-то. У меня с ударениями не очень. А Рукинск может еще. Главное к вечеру до дома доехать. У меня же завтра интервью. Да я уже не знаю куда деваться от твоего интервью. Соня тоже мне так иногда говорит. Думаю не иногда. Соня кстати отказывается смотреть со мной интервью со мной. Она говорит: "Двоих Иванов я уже не выдержу". А однажды мы по дороге с дачи слушали в машине аудиокнигу, и это были уже множественные Иваны. Тут хотя бы в единственном числе тебя выдержать. Как у вас говорят, э, -э за ягодой За одним Иваном в тайгу. А ты посмотри любое моё интервью. Да, приедем, когда первым делом сядем с тобой смотреть интервью с тобой. Обрати внимание на выражение лиц ведущих. Я же всегда разговариваю сам с собой. Кстати, насчёт э за одним Иваном в тайгу. Обрати внимание на моё выражение лица сейчас. Ну ладно, могу помолчать. Хм. На чём ты же нам надо будет занять время до вечера? До какого вечера? Минут через 40 уже приедем. Не приедем. Почему? А ты заметил, что наша изначальная цель потерялась? Мы уже не хотим ничего найти. Мы хотим просто вернуться домой. Нам просто не везет сегодня. Раз нам не везет с первой целью, то и со второй будет не просто. Дом мы найдем, но не сразу. Дом не надо искать. Это тебе не надо. Начинается. Я, как ты говоришь, старый москвич, но у меня тоже квартир и своей нет. Это только кажется, что у каждого москвича по три ненужные квартиры. А я знаю человека, у которого три свои ненужные квартиры, а живёт он в других, чужих. Но я не про это. У меня всегда было чёткое ощущение дома. Все другие ощущения непонятные, а это, пожалуй, единственное чёткое. Но в деревне у меня был свой дом. Но я хотел оттуда уехать и уехал. В Москве я чувствую себя дома именно в домике, но дома у меня здесь нет. Но все съёмные квартиры я всегда воспринимал как дом. То есть дома нет, но ощущение дома есть. И как твоё ощущение дома связано с тем, что домой мы сейчас не приедем? Я никогда не помню точно, где мой дом, но всегда знаю, что он где-то здесь. Как истина, где-то рядом. Именно. И поэтому я не смог бы уехать в другую страну. Ты размахнулся на другую страну. Давай мы сначала хотя бы из Ногинска, как ты говоришь, уедем. Больше всего в путешествиях я люблю возвращаться домой. Ты уже говорил. Даже с дачи, когда едем по шоссе энтузиастов, я сияю, как говорит Соня, как новогодняя лампочка. Новый год, кстати, хочу. Больше всего в жизни люблю на Новый год просто сидеть дома с Соней. Это самое чёткое ощущение домика. Но до этого ещё долго. Да, я помню, что эти 40 км ехать нам придётся до вечера. До Нового года ещё долго. Моя сестра на Новый год всегда присылает посылку с клубничным вареньем из нашей ягоды. Из тайги, которая? Не, из тайги она шишки присылает. Кедровые. У тебя ещё орешки остались, которые мы нашли в начале, помнишь? Вообще не понимаю, откуда они там взялись. А вообще они откуда берутся? Вот. Мы с пацанами в 9 классе ездили с мужем сестры и с его коллегами пожарными в тайгу за шишкой. Я бы рассказал, как её добывают, но ты же опять скажешь интервью. Не, как шишку добывают, рассказываю, интересно. Берут такой большой деревянный молот, колот называется. Где берут? Делают. На длинный такой черенок насаживают деревянный молоток, большой, фактически чурку. Чурку? Да почему вам каждое слово объяснять-то приходится? Я Соне как-то рассказал про наш первый бар в деревне. Я туда ходил после первого курса на зимних каникулах в 2005 году. Тогда до нас начала доходить цивилизация. Говорю: "Там такой дизайн был минималистичный, скандинавский, чурки вместо стульев". Она тоже как ты: "Чурки? Да объясни нормально, что за чурки?" "Чурка обрезок ствола дерева длиной с полено". "А как длина полена определяется?" "По ощущениям". "Ок". И этим колотом бьют по кедру, и спелые шишки осыпаются. Ок. И кто сколько шишек собрал, наколотил это называется, от слова колот. Измеряется в кулях. Куль что такое, надо объяснять, не надо. Ты надеюсь, не думаешь, что вот прозрачный пакетик на кассе? Ну, он больше, наверное. Как бы тебе понятно это объяснить. Куль это примерно аналог фляги. Но для сыпучих веществ, например, шишек, а фляга 40 л. А, я тебе про самогон начала рассказывать. Вот фляга для него в частности нужна. 40 л самогона. Круто. Самово самогона, а только браги. Но про самогон пока не буду рассказывать, а то совсем от темы уйду. А шишек мы тогда наколотили кулей 10, наверное. Но бывает и больше. 10 кулей шишек? Но история там была не в этом. Мой друг Мася, мы его так называем, не Макс, решил, что колотить шишки традиционным способом получается медленно. Он залез на кедр и стал оттуда шишки стрясать. поехавший. Более того, когда на этом кедре шишки закончились, он с его верхушки перелез на другой и успел так перелезть кедров на пять. Почему вы его не остановили? А как ты его остановишь, когда он, во-первых, поехавший, во-вторых, он сидит на макушке кедра на высоте примерно пятого этажа. Он упал? Конечно. Живой? Более того, он упал рядом со мной и в нескольких сантиметрах от торчащего сухого крепкого обломка берёзки, изогнулся, захрипел и потерял сознание. Быстро пришёл в себя, говорил, что всё нормально, даже извинялся. То есть ему очень, очень повезло. Что вы с ним делали? Сколотили носилки из досок, потому что боялись, что позвоночник. Быстро собрались, загрузили его на носилках в машину и поехали. В ночь ещё гроза началась, дорогу развезло, но доехали удачно и быстро. К утру и сразу в больницу. После рентгена врач сказал, что всё хорошо, и он отделался большим синяком, но лучше пару дней сохранять постельный режим. Что для Маси было совсем не сложно. И что вы с ним сделали потом, в качестве мести? Угу. Из рентгена мы его выносили на наших лесных носилках вперёд ногами. А вот лишь смеялся и просил перевернуть его правильно. Поездку он нам, конечно, испортил, но и шишек собрал больше всех. История. Мася вообще везучий. Он работал на пилораме и как-то наклонился завязать шнурок. В эту секунду над его головой пролетела и воткнулась в стену циркулярная пила. Не знаю, хотел бы я такого везения. Ну, в смысле, тратить везение на такие вещи. И как он сейчас? Всё так же. живёт дома, чинит телефоны. Он единственный из одноклассников, кто остался дома и с кем я до сих пор переписываюсь. Переписки у нас из-за одних дурацких приколов, абсолютно бессодержательные, и от того понятные, после которых тепло и спокойно, понимаешь? Как с сестрой по ватсапу поговорить. Ничего особенного не говорили, но сказано очень много. Понимаю. Я в детстве же один в основном тусил и тогда и полюбил разговаривать сам с собой. В голове постоянно, как бы, давал интервью самому себе. Сейчас ты любимому блогеру на Ютубе будешь давать интервью. Не, главное на него успеть. Успеем, скоро уже шоссе энтузиастов, твоя любимая Москва. Виж тучи какие страшные. Гроза, видимо, будет. Да. Только откуда такие грузовые тучи в такое время? Во-первых, в какое время? Во-вторых, все остальное, начиная со вчерашнего вечера. Откуда? Нам не везёт. Но даже если будет гроза, и что? В грозу не всегда можно доехать до цели. О, начались опять мысли Ивана. Давай рассказывай, как ты в детстве один тусил. Не, если расскажу, совсем грустно станет. Тогда, как самогон во флягу гнал. От этого ещё были